Глава девятнадцатая. Белла. Обед с Ренатом мы разделили на двоих. Я бы ему отдала всю порцию. Аппетит у меня так и не появился. Но он даже слышать не хотел, что я пропущу прием пищи. Договорились, что я ем первое, а он второе. Ренат к такой еде не привык, но выбора у нас не было. Кирилл ничего съестного не принес. А Алмазов не хотел оставлять меня одну даже на минуту. Заподозрила, что Степе стало известно о том, что я нахожусь в больнице, а значит, очередного конфликта не избежать. Общались мы сухо. Между нами висело напряжение. Он спрашивал, не нужно ли мне чего-нибудь, а я отвечала, что все в порядке. О чем думал Ренат, я не знала. А вот мои мысли крутились вокруг той информации, что я услышала от Кирилла. Если я для него всего лишь прислуга или девушка на одну ночь, то почему он бросил все и вернулся в Москву? Почему Ренат сидит со мной в палате, когда мог бы выиграть гонку и праздновать победу? Его поведение обескураживало. Я не хотела думать, что не безразлично Алмазову, но эти мысли сами лезли в мою голову. «Разве может равнодушный человек совершать такие поступки?» «Держи, я его зарядил. Вдруг кому-нибудь захочешь позвонить?» Протянул мне телефон Ренат. «Позвонить я могла только Миле, но не думаю, что стоит ей сообщать о моей болезни. Она обязательно захочет прийти, а это не понравится Степану. Он, наверное, уже запретил ей со мной общаться. Положите, пожалуйста, на тумбочку, мне некому звонить». Хотела произнести спокойно, но не получилось. Я соскучилась по Марку и Миле, и дрогнувший голос меня выдал. «Белла, может, позвонишь родным?» Я отрицательно мотнула головой. «Милу и малыша Степа ко мне не пустит, а его я видеть не хочу». «Твой брат знает, что ты в больнице». Я догадывалась... Но, услышав это от Рената, ощутила уже знакомый страх. Его люди вчера ехали за машиной Кирилла. Я снял охрану с дома. Теперь ребята будут дежурить в коридоре у двери палаты. Ренат Георгиевич, мой брат, не очень порядочный человек. Он может навредить вам или сотрудникам Кирилла. Я не хочу. Давай же на ты. Он ждал, когда я соглашусь. Я кивнула, и только потом он продолжил. «Ребята-профессионалы, Белла. Они учитывают все риски, когда устраиваются на работу. За меня не беспокойся. Я могу быть еще более опасным, чем твой брат. Ему не стоит перехотеть мне дорогу». Эти слова меня не успокоили. Тревога только возросла. «Я не хочу, чтобы вы, Ренат Георгиевич, в это дело впутывались. Не нужно». Это не было обиженной бравадой. Я не желала, чтобы он или ребята из охраны пострадали по моей вине. Белла, я уже признал, что был неправ. Постарайся забыть все, что я тебе наговорил. Я не оставлю тебя. Сделаю все, чтобы тебя больше никто не обидел. Ренат, взамен я ничего не попрошу и закроем эту тему. Твердо произнес он, отошел к окну и отвернулся. Я не знала, что сказать. Такое ощущение, что уехал один мужчина, а вернулся совсем другой. Что с ним произошло? Я смотрела на Рената, который застыл и не двигается. Поза напряженная. Тишина явно затянулась. Перебирая в уме фразы, я так и не нашла ту, которую было бы уместно произнести. Мне хотелось бы все забыть и не вспоминать, Но прошло всего лишь несколько дней после нашего последнего разговора. Да и к новому Ренату нужно было привыкнуть. Хотя я не исключала, что в любой момент может вернуться старый. Циничный, прагматичный, жесткий. В дверь палаты кто-то громко постучал, я не успела пригласить. Дверь распахнулась, в проеме показался Гризли. Он пригнулся, когда входил в палату. «Белочка, я тебя уже не люблю», — улыбаясь, проговорил этот здоровяк. «Из-за тебя?» — он посмотрел на Алмазова, оборвал себя и продолжил уже другим тоном. «Мне пришлось прийти в больницу, а я жуть как их не люблю». Из-за его спины появились девчонки Марина и Виола. Гризли загородил все пространство, и я их просто не увидела. Задушив меня в своих объятиях, Гризли подошел к Ренату. И они о чем-то тихо заговорили. Вот кто принес много еды. Сама я есть не хотела, но теперь можно было не переживать за желудок Алмазова. Заработает еще по моей вине гастрит или язву с такой диетой. Алмаз, тебя можно поздравить? Ткнула в бок Рената Марина. С чем интересно собралась она его поздравить? Я не услышала, что он ответил девушке потому что Гризли очень шумел. В веселой компании время пролетело незаметно. Ребята шутили, рассказывали байки, упоминали Самира и его мелкую проблему, из-за которой он, в лучшем случае, посидеет раньше времени, а в худшем у него случится инфаркт. Мне любопытно было взглянуть на эту занозу, которая портит жизнь такому грозному мужчине. За окном уже стемнело, когда ребята собрались уходить. «Утром увидимся. Я теперь ваш личный повар», — подмигнул мне Гризли. «Есть особое предпочтение, Белочка?» Я улыбнулась и помотала головой. Они меня накормили на неделю вперед. «Мы с Виолой к вам завтра вечером заскочим. Вы тут не шалите», — засмеялась Марина, а у меня щеки запылали. Я и так смущалась от постоянного присутствия Алмазова со мной в одной палате. А тут еще она со своими подколками». Ты, главный звони, когда соберешься прийти, чтобы не застать их в неприличной позе, поддержала ее подруга. Прекращайте уже смущать Беллу, оборвала Гренат. Заступается, кивнула Марина Виоле. Я улыбнулась, но улыбка застыла на моих губах. Дверь открылась, в палату неспешно вошел Степан. Белла, окинув. Всех холодным взглядом брат едва заметно кивнул и подошел ко мне. Пододвинув стул, он присел рядом. Я заметила, что девочки с парнями переглянулись, но объяснять Ренат ничего не стал. Бела пока. Завтра увидимся, махнула Марина рукой, я помахала ей в ответ. Привет, сестренка, произнес Степан. Хорошо, что не стал разыгрывать обеспокоенность моим состоянием. Я бы все равно не поверила. Заботливый брат не принес мне даже цветка. Привет. Ренат закрыл за друзьями дверь, прошел и сел на диван. Я немного расслабилась, не хотелось оставаться с братом наедине. Как себя чувствуешь? спросил Степа так, словно обвинял меня в чем-то. «Нормально». Я нервно теребила край пододеяльника в руках. «Почему не позвонила и не сообщила, что попала в больницу? Могла хотя бы мили набрать?» «Неужели забыл, что запретил мне общаться с его семьей? Зачем разыгрывает заботу?» «Не было сил даже зарядить телефон». Брат скептически посмотрел на меня, но я не стала ничего доказывать. Я хочу поговорить с сестрой без посторонних. Обратился Степан к Алмазову. В его тоне не было злости, но глаза горели недобрым огнем. Наверное, навёл справки о семье Рената. Вот и ведёт себя сдержанно, подумала я. Не мешаю не слушаю. Алмазов откинулся на спинку дивана и спокойно посмотрел на нас. Стёпа при нём не скажет о своих истинных намерениях. Поэтому и просят его уйти, чтобы беспрепятственно угрожать, запугивать и вынуждать вернуться домой. «Вы ведете себя очень странно». Степа с насмешкой посмотрел на Рената. «Охраняете ее от родного брата?» «Неужели обычная кухарка составляет такую ценность, что вы наняли охрану?» «Вы правильно поняли». «Белла не просто кухарка в моем доме», — заявил Ренат. «В этот момент меня сразил приступ кашля, но мужчины на меня внимания не обращали. Они сверлили друг друга яростными взглядами. Я встревать не решалась, пока мне было непонятно, что за игру затеял Ренат». «Поясните, о чем идет речь?» — взял Степа себя в руки. «Белла моя невеста». А свое я привык надежно оберегать? Я вновь закашлялась, из глаз брызнули слезы. Зачем он такими заявлениями злит моего брата? Тем более, правды в его словах нет. Хоть бы предупредил, чтобы я морально подготовилась к обману. Степа на меня посмотрел так, что мне стало страшно. Если бы не присутствие Рената, брат меня мог бы ударить. А вы у меня не забыли спросить разрешение? Его ледяное спокойствие ничего хорошего не предвещало. «Не вижу в этом необходимости. Белла совершеннолетняя. Я спросил у нее, Она согласилась стать моей женой». Продолжал уверенно лгать Алмазов. «Я не позволю вам на ней жениться». Рената его слова не тронули. Он никак не прокомментировал это заявление. Степа медленно поднялся на ноги. У нее уже есть жених. У Беллы есть обязательства, которые она обязательно выполнит. Так ведь, сестричка?» Посмотрел он на меня так, что мне трудно стало дышать. Сейчас он меня запугивал. Это не было простой угрозой. Он обязательно накажет, если я ослушаюсь. Я не могла согласиться, но и отказаться духу не хватило. Смотрела на него немигающим взглядом, и чувствовала себя кроликом, которого поймал удав. Если я правильно понимаю, обязательства перед Бояровым брали вы, а не Белла. Вам их и выполнять. Мою будущую жену я попрошу в ваши дела не вмешивать. Я знаю больше, чем вам хотелось бы. Степан, вам лучше не наживать врага в моем лице. Ренат не просто предупреждал. Теперь он угрожал. И мой брат это понял. Встретив достойного соперника, Степан не знал, как реагировать. Он не собирался уступать, но идти на прямое столкновение не стал. «Значит, нам придется стать, если не друзьями, то хотя бы союзниками. Я хотел бы с вами поближе познакомиться», — произнес Степан. «Вы можете думать, что я не желаю Белли счастья, но это не так». Хорошо изучив за столько лет Стёпу, я не поверила ни единому его слову. Он что-то задумал. Не просто так брат отступил. Это какой-то маневр. Сейчас в его голове уже зреет план, как добиться своего. — За счастье и спокойствие моей невесты теперь буду отвечать я, — уверенно произнес Алмазов. Если бы не знала истинного положения дел, поверила бы его словам. «Выйдем в коридор, поговорим», — предложил Стёпа Ринату. Плохое предчувствие меня вызвало его предложение. «Выйдем», — ответил Алмазов. «Я предпочла бы, чтобы он отказался. Но разве мужчины станут слушать женщину?»